как бы в виде возмещения за великое множество неудавшихся жизней. И вот этому сооружению, в той части, которая отведена была Фердинанду, этому союзу между двумя деловыми конторами, нотариальной и конторой биржевого маклера, стала грозить опасность, начиная со второго поколения, а именно со стороны Викторена, только его одного – Ибо сын Луи, мальчик очень способный, хорошо вышкаленный отцом, не представлял никакой угрозы для его дел. «Все у нас уж очень гладко шло», — говорил себе Фердинанд, достигнув возраста зрелых наблюдений и окидывая мысленным взором путь, пройденный его семьей. Это не могло длиться бесконечно. Вот и появился у нас камень преткновения».